Индиевидум. Под знаком песца. Книга первая. Пролог. Святослав не любил работать в общих лабораториях, когда любой балбес может влезть в размышления, или, того хуже, в эксперимент в самое неудобное время когда мозг занят решением задачи и у него не хватает ресурсов на общение с кем-то извне. Поэтому он предпочитал серьезные вещи делать у себя дома, запершись в собственной лаборатории, пусть и маленькой и с минимумом оборудования, но зато имеющей максимальную защиту от постороннего вмешательства. В ней заниматься любимым делом не помешает даже локальная магическая война. Вот и сейчас он перешел к себе, чтобы довести до совершенства новое изобретение. За образ артефакта был взят один из типовых – стилизованная змейка, кусающая себя за хвост, но содержимое. Святослав был уверен, что совершил прорыв в магической науке. На себе он уже протестировал и пришел в восторг, а теперь делал копию испытанного образца, внося правки там, где появилась необходимость. Правок почти не было, да и те, что были, можно было считать косметическими. Разумеется, подобные артефакты уже существовали, и Святослав сделал так, что для его артефакта подходили те же блоки. Последних существовало много, и они были столь разнообразны, что каждый мог выбрать на свой вкус и кошелек. И если кошелек позволял, доступно все, или почти все, если артефакт не посчитает это вредным для носителя. Святослав погладил змейку, и ему показалось, что та ответила на ласку едва заметным потеплением. Но именно что показалось. До активации артефакт спал, но до последнего осталось не так уж много времени. Стоит показать свое творение, и заказы прольются золотым дождем. Возможно, испытать захотят сразу же. Святослав пошарил в столе, но блоков для артефакта обнаружилось всего несколько. Да и остались те, что относились к второстепенным разделам. Вот задача. Придется сначала отправиться в общую лабораторию и подхватить там еще с десяток. Святослав провел еще раз рукой по своему творению и открыл дверь лаборатории, дезактивировав одновременно всю защиту. До того, как умереть, он ничего не успел понять, даже не увидел, как стены лаборатории, державшиеся на защите, с громким треском обрушились, захоронив под собой моментально высохшее тело незадачливого мага. Магическая чума. Так назвали явление, возникшее в результате схватки двух армий, применивших столько заклинаний, что они породили новое, уничтожившее сильную магическую цивилизацию почти полностью. Сильные знающие маги погибли, и тем, кто пришел им на смену, пришлось с почти нулевого уровня поднимать не только магию, но и многое другое, потому что человеческая цивилизация рухнула даже не в средневековье, а намного-намного ниже. И от тех знаний, что раньше были общим достоянием, сейчас остались только крохи, которые сберегли отдельные рода.